Глава 15. Праздник урожая. Хотя мы договорились с Лорной не встречаться 2 месяца, один ради тебя, другой ради меня, шипнула она мне на ухо. По сигналам, что она посылала мне ежедневно, я знал, что моя любимая в неопасности. "Теперь я ничего не боюсь", сказала она мне при расставании. Конечно, Дуны за мной следят, но ведь и Гвенн не спускает с них глаз. Пока у меня есть дедушка, который не допустит насилия, пока маленькая Гвенн следит за теми, кто следит за мной, и пока ты, Джон, готов прийти мне на помощь в любой момент, если не дай бог случится наихудшее, словом, никогда у одинокой Лорны Дун не было такой надёжной защиты, как теперь. Ах, не жми мне так руку, Джон. Ты и сам не знаешь, какой ты сильный. А потом наступила пора, золотая пора хлебной жатвы. Пшеничные поля стелились сплошным ковром по широким холмам, обрываясь у кромки густых дубрав. Таких урожаев у нас не видывали с той поры, как мой отец в последний раз повесил на стену свой гигантский серп. С той поры Как в расцвете жизненных сил пал владелец этого мирного орудия, ни один Эксмуриц, даже самый здоровенный, не смог с ним совладать. И вот теперь я снял отцовский серп со стены, где он хранился все эти годы, а матушка, с гордостью глядя на меня, не знала радоваться ей или горевать в эту славную минуту. Весь приход собрался у нас на дворе, Потому что в этом году все должны были выйти на жатву именно с нашей фермы. Об этом мы заранее договорились с двумя другими фермерами. Ход мы начали по обычаю, что издревно заведён в наших краях. Впереди процессии шёл преподобный Бауден, приходская Библия в руке, серп за поясом. Мы, всего около 60 человек, двигались следом за ним. Когда мы подошли к большим воротам, ведущим в поле, священник открыл их и вышел в поле один. Он прочёл несколько стихов из Библии и срезал три добрых пригоршни пшеницы. Затем приходский причетник затянул псалом, и мы стих за стихом пропели псалом после него. Когда пение закончилось, священник хлебнул сидра, и жатва началась. Мы мужчины шли впереди вдоль сплошной стены спелой пшеницы, ноги широко расставлены, левая рука согнута, в правой словно меч сверкает серп, а женщины, следуя за нами, подхватывали срезанные колосья и связывали их в снопы. Не знаю, любезные читатели, поверите ли вы мне или поднимете насмех, но и здесь Среди моря пшеницы, через которое я быстро продвигался, действуя знаменитым серпом, перед моим мысленным взором стоял дивный образ Лорны. Может быть, именно в эту минуту она шла по долине, но мог ли я знать это наверняка? Я засмотрелся на облако, повисшее над долиной Дунов. Пролиться бы мне капли дождя. Превратиться бы мне в дуновение ветра, чтобы коснуться её щеки и запутаться в её длинных волосах. Ни один жнец не обогнал меня в этот день на пшеничном поле, а к заходу солнца выяснилось, что за всё время мы убрали никак не как ни меньше двух акров. Вытерев серпы и смахнув пот со лба, Мы отправились к нам на ферму в предвкушении доброго ужина. За столами яблоку негде было упасть. Не задавая матушке лишних вопросов, я молча принялся нарезать мясо и добавлять к нему подливу, потому что ужниццов и их жон аппетит разыгрался, а не на шутку. Анни, засучив рукава, сновала между работниками, подкладывая то одному, то другому картофельное пюре, стоплёном с свиным салом и капустой. Даже Лизи, оставив свои книжки, разливала пиво и сидр, а матушка накладывала на лавянные тарелки куски баранины и пудинг с черносливом. У Бетти не было лишней минутки, чтобы по обыкновению поворчать. Она меняла кушанья орудовала кочергой в печи, подавала мясо, потом снова становилась к печи и всё готовила, готовила, готовила. Когда наконец всё было съедено под частую и настало время весёлых возлияний, работники выдрузили на каменную доску пшеничный сноп, перевязанный пёстрыми ленточками, Затем каждый поднял рог с пенившимся пивом и все хором затянули подходящую для такого случая песню, нашу эксмурскую песню урожая. И пусть получалось у нас не всегда складно, морщиться по поводу нашего бестолкового пения было бы несправедливо, потому что шло оно от самого сердца и всевышний Внимая нашей благодарности, не мог заподозрить нас в лицемерии. Урожай нынче в заправду выдался на славу. Среди всёобщего праздничного столпотворения я о то и дело думал, не мог не думать о том, как бы сейчас порадовался мой отец, глядя на всё это. Я взглянул на матушку. Народ пил за её здоровье уже двадцатый раз. и увидел печаль на ее лице и понял, что она думает о том же. Дым, шум, гам — все стояло коромыслом. Я еле выбрался из толпы веселящихся и вышел во двор. Луна висела высоко в небе. Прохладный ночной ветерок вдохнул мне в лицо и грудь. Я прошел через двор и отправился на могилу отца. Я уже давно вышел из того возраста, когда бояться чертей да домовых, но когда я увидел, что Анни, одетая в лучшее своё платье, сидит на могильной плите, я невольно вздрогнул. Что ты тут делаешь? строго спросил я, раздражённый тем, что эта пигалица чуть не испугала меня. Ничего, коротко ответила Анни. Как это ничего? Возмутился я. Мисс Анни, изволь ответить, зачем ты пришла сюда в эту пору бездельница? Почему я должен один развлекать гостей? Да уж, я вижу, как ты их развлекаешь, Джон, упрекнула меня Анни. А что, позволь спросить, делаешь здесь в эту пору ты? У тебя тут тоже вроде бы нет никаких дел. Впервые в жизни Сестренка дерзила мне так отчаянно. Изумленный ее отпором, я почувствовал, что если и дальше буду требовать от нее ответа, мы с ней попусту поссоримся. Я повернулся и пошел прочь от нее. Анни живо поднялась на ноги и, догнав меня, схватила за руку. Обернувшись, я увидел, что милая ее мордашка залита слезами. — Погоди, Джон! Я тебе всё-всё расскажу. Только ты, пожалуйста, не сердись, Джон. Хм. Не сердись. Я пожал плечами. Да ради бога, Анни. Почему я должен сердиться, если у тебя есть личные секреты? Ничьё любая, даже самая маленькая девчонка, воображает, что имеет право знать то, чего другие знать не должны. А у тебя, Джон, разве нет ничего сокровенного за душой? Разве нет? Вот ведь и ты сейчас вышел один ночью. Послушай, Анни, — попытался я урезонить сестру, — давай не будем спорить, тем более в таком месте, что ты сравниваешь. Мне иной раз приходят на ум такие мысли, какие вашей сестре и не снились. Так ведь и у меня, Джон, бывают на уме такие мысли. Ах, Джон, я бы давно тебе все рассказала. Если бы ты взглянул на меня чуточку подобрее и пообещал простить меня. Тебе сейчас надо бы помягче со мной, Джон. Но я знаю, ты не со зла. И всё же быть на моём месте другая. Не знаю кто и не имею права этого знать, и будь у неё на душе так же тяжело, как у меня. Я знаю, Джон. Ты бы поцеловал её. Ты был бы внимателен и чуток к ней, как никогда. У меня даже дыхание остановилось от этих её слов. Она в точности описала, как я вёл бы себя, окажись передо мной Лорна. Некоторое время я пробыл в замешательстве, не в силах вымолвить ни слова. И я даже подумал, уж не колдунья ли моя сестрёнка? И если даже и колдунья, то как бы мне исхитриться и сделать так, чтобы последнее слово осталось всё же за мной. Судя по тому, что ты сказала Анне, начал я. У тебя уже есть кое-какой опыт в таких делах, и я, твой старший брат, хочу узнать, узнать прямо сейчас, не сходя с этого места, кто же это позволяет себе с тобой такие вольности. Вот видишь, какой ты Джон, ещё ничего не знаешь. А уже говоришь со мной таким тоном, и вовсе никакие невольности. Родственники имеют право вести себя так, тем более если один из них крёстный отец другого. Тут Анни внезапно остановилась, сообразив, что уже выдала свою тайну. Больше всего я боялся, что кончится именно этим. Сказал я самым печальным, каким только мог голосом. Я знаю. Он много раз бывал на нашей ферме и делал всё, чтобы не попасться мне на глаза. Тайком, украдкой из-под тишка украл сердце молоденькой девушки. Что может быть недостойнее для мужчины? Джон, дорогой, а разве ты сам не делал ничего такого? Не делал ни разу в жизни. Да ведь он заурядный разбойник, выполил я, не обратив внимания на расставленную ловушку. У него нет ни клочка земли. Его могут повесить в любой день. Джон, тихо промолвила Анни. А разве Дунов не могут повесить в любой день, как заурядных разбойников? Дуны Проклятый едунный. Вопрос прозвучал как раскат грома. Я подскочил словно подстреленный кролик, бросился в ворота и, примчавшись на кухню, попросил фермера Николаса Сноу дать мне табаку и одолжить запасную трубку. Потом я сделал первую в своей жизни затяжку, и надо сказать, Мне здорово полегчало. К тому времени большинство жниццов разошлись по домам, чтобы на утро встать вовремя. Кое-кого вели жёнушки, а кто-то и сам поддерживал захмелевшую супругу. Я уже почти докурил трубку, решив, что завтра вечером я проделаю то же самое, и удивляясь, почему же я раньше чурался этой благодати. И тут до меня дошло: что, хотя сестренка вела себя не лучшим образом, не гоже мне было оставлять ее ночью одну, да еще в таком состоянии. Кроме того, — мелькнуло у меня в голове, — ради блага Лорны я должен выведать, насколько Анни или кто-либо другой посвящен в нашу тайну. Долго мы ходили вокруг да около, и в конце концов я понял главное — Анни ничегошеньки не знает, а только подозревает, что я влюбился, но имя моей возлюбленной ей неизвестно. Придя к такому выводу, я с облегчением вздохнул и начал допытываться насчет Тома Фаггуса. — Анни, бедная, неужели ты и впрямь пообещала ему, что станешь его женой? — Джон! У тебя нет ни малейшей причины воротить нос от Салли Сноу. Заведомо не в попад, ответила мне эта лукавая девчонка, сделав вид, что пропустила вопрос мимо ушей. Подумать только, не спросить ни матушки, ни меня. Честное слово, Анни, я был о тебе куда лучшего мнения. Заметил я в том же духе, не давая ей уклониться от разговора о томе Фаггусе. — Нет, правда, Джон, матушка очень хочет, чтобы ты женился на Салли. Несчастная девушка. Она готова целовать землю, по которой ты ходишь. — Ань, не перестань городить чепуху. Я хочу знать всю правду о тебе и Томе Фаггусе. Ты в самом деле собралась идти за него замуж? — Я? Господь с тобой. Разве я могу выйти замуж раньше, чем женится мой дорогой брат? Кто же тогда позаботится о нём? Кто зажарит для него оленье мясо лучше меня? Разве что Салли? Не так ли, Джон? Пойдём домой, и немедленно. Я приготовлю тебе отличный кусок. За ужином ты поди так ничего и не съел. Тебе нужно было почтить гостей. Что правда, то правда. Эту негодницу всё равно не переспоришь, а есть мне хотелось зверски. Я покорно пошёл за ней следом, а она, прекрасно зная, что застичь меня сейчас в расплох проще простого, внезапно спросила: "А твоя возлюбленная сможет зажарить оленину, Джон?" "Навряд ли", небрежно заметил я, не ожидая подвоха. Она ведь не какая-нибудь судомойка. Она, наверное, и в половину не такая хорошенькая, как Салли Сноу, так ведь? Снова спросила Анни. — Что ты? Да она в десять тысяч раз! Краши десяти тысяч Салли Сноу вместе взятых! — с жаром возразил я. — Посмотрел бы ты, какие у Салли чудесные глаза! Не унимаясь, продолжила Анни. Посмотрела бы ты, какие глаза у лорда Дун, возразил я. И ты бы век не посмотрела в сторону Салли. Ах, лорд Надун, лорд Надун! воскликнула Анни, и я почувствовал, что её испугало это открытие, но всё же она не удержалась и от радости, что ей удалось выведать мой секрет. и звонко захлопала в ладоши. «Так это лор на дун похитило сердце моего бедного Джонни!» «А плеуху бы тебе сейчас дать хорошую, лиса-то этакая!» ответил я, выходя из себя. «И я тебе ее дам, если будешь шуметь на всю округу!» «Впрочем, нет, а плеуху я припасу для мастера Фаггуса!» «Ой, нет-нет, Джон, пожалуйста, только не это!» — закричала вдруг Анна, не хватая меня за рукав, и посерьезнев так, словно ее внезапно подменили. — У тебя такая тяжелая рука, Джон, и Том никогда не простит тебя. Он добрый, отходчивый, но такую обиду не спустит даже он. Обещай мне, Джон, что ты никогда не ударишь его, а я поклянусь тебе, чем хочешь, что сохраню твой секрет в тайне от всех, даже от матушки и даже от самого кузена Тома. Ни одна живая душа не узнает того, что ты мне доверил, Джон. Хотя отныне я буду страшно волноваться, когда поздно ночью ты будешь возвращаться от этих страшных людей. "Ну что же", сказал я. "Слово не ворабей, вылетит не поймаешь. Теперь ты знаешь мою тайну, а я твою. Когда же это дойдёт до ушей матушки?" А ведь нам всё равно, рано или поздно придётся признаться ей во всём. Я по правде сказать не знаю, кто из нас двоих окажется в худшем положении. Я куда ни шло, ещё вытерпел бы постоянные упрёки. Но матушкиных печальных слёз я не перенесу. Со мной точно такая же история, сказала Анни. Вздохнув, она тут же просияла и окинула меня нежным взглядом. Теперь, дорогой мой братик, мне будет куда как легче на душе, потому что я смогу помочь тебе. Уверен, что твоя возлюбленная стоит того. Послушай, а может она равнодушна к нашей ферме? Да что ты? Я буквально задохнулся от возмущения. Тогда всё в порядке, сказала Анне, давая понять, что ей достаточно и этих трёх кратких слов. и что дальнейших многословных заверений ей не потребуется. Видишь ли, я подозреваю, что Салли Сноу приглянулась нашему слобойню и нашей кувшины со сливками. Она так много расспрашивала меня об оттенке нашего молока и о наших лугах. Значит, ты совершенно права, Анни. Это как раз и есть та самая земля, которую Салли готова целовать. а также все, что по ней движется и мычит, — поцеловав меня, лукаво подхватила Анни. Салли в восторге от нашей лучшей коровы, но, увы, наша красавица ей теперь нипочем не достанется. Взявшись за руки, мы вошли в дом. Сидя в кресле, фермер Николас Сноу почивал глубоким сном и, Не мало не подозревая, что чистолюбивые планы его и его близких пошли прахом не далее, как 5 минут назад, Анне подмигнула мне и с этой ехидной улыбочкой спросила: "Признайся, Джон, а ведь тебе сейчас куда приятнее было бы увидеть здесь в гостиной твою Лорну, стоящую рядом с матушкой, нежели этих, как их зовёт дядешка Бен?" раз фуфыриных молочниц. Ой, и не говори Анне. Дай я тебя поцелую. Ты просто читаешь мои мысли. А Лорна тебя любит по-настоящему? Всем сердцем? спросила Анни, испытывающе взглянув на меня. Я бы этого не сказал, чистосердечно признался я. Я ей нравлюсь, и она начинает привыкать ко мне. что до любви, мне кажется, она еще просто не доросла до этого чувства. Какой может быть спрос с полуребенка, если она говорит, что любит только своего дедушку? Но ничего, придет время, и я надеюсь, она полюбит меня. «Да, конечно», — согласилась Анни, — «непременно, не сможет не полюбить». Мой тебе совет. Не оставляй Лорну надолго одну. И какой же ты был дурень, что не открылся мне раньше. Странно, что Лорна ещё не махнула рукой на такого недотёпу. Ладно. Отправляйся, братиц, в гостиную, а я приготовлю для тебя оленье мясо. Кстати, Джон, как раз нынешним вечером Салли задумала дать тебе решительный бой. Полюбуйся, какой на ней шейный платок. Я бы постедилась нацепить на себя такую тряпку. Ещё. Ты обещал, что пальцем не тронешь бедного тома. Ты помнишь об этом? Да не трону, не трону, если об этом так просит моя дорогая сестричка. Аня чуть подтолкнула меня, потому что я стеснялся войти в гостиную после всего, что узнал насчёт Салли. Но я всё же переступил порог и даже решил, что поухаживаю за Салли, немного, самую малость, чтобы хоть сколько-нибудь попрактиковаться в учтивом обращении с женским полом. Однако, когда я увидел, как нарядно разодеты молодые леди, как церемонно они присели передо мной, я понял, что кроме соседей к нам пожаловал в гости кто-то со стороны. Так и есть. На диване у окна Дремал никто, иной, как дядьушка Бен, а рядом с ним, зорко поглядывая по сторонам, тихо сидела маленькая девочка. Матушка подвела меня к дядьушке, и тот, не вставая, подал мне руку, пробормотав что-то насчёт того, что я здорово подрос с той поры, как мы виделись в последний раз. Как ваше здоровье, дядьушка? осведомился я. Нормально, племянничек, ответил дядьушка Бен. Хотя вы, фермеры, устроили здесь форменный тарарам. Извините, если потревожили вас, сэр, вежливо сказал я, но я понятия не имел, что вы пожаловали к нам. Кроме того, как вы знаете, у нас сейчас убирают урожай. Да-да, убирают, извитильно заметил дядюшка. А ещё больше бездельничают и предаются пьянству. «А вот это — моя внучка и наследница!» Здесь дядюшка выразительно посмотрел на матушку. «Моя наследница — маленькая Рут Хакабак!» «Весьма рад видеть тебя, Рут!» — сказал я девочке, подавая ей руку, в которую она так и не решилась вложить свою крохотную ладошку. «Рад приветствовать тебя в Плаверс Барроуз, моя добрая кузина!» Рут. Кузина Рут встала, сделала реверанс и со страхом, так во всяком случае мне показалось, взглянула на меня большими карими глазами. Пойдём на кухню, малышка. Я подброшу тебя до самого потолка, предложил я ей, чтобы хоть как-то ободрить. Я проделываю такие штуки со всеми маленькими девочками, и тогда им отлично видно, Какие у нас замечательные колбасы и окарака, подвешенные к балкам. Тут дядеушка Бен покатился со смеху, а Рут густо покраснела и отвернулась. Да знаешь ли ты, сколько ей лет, о лох ты этокий? Внезапно перестав смеяться, с раздражением спросил дядеушка. В июле ей исполнилось 17. 1 июля, дядеушка прошептала Рут, не оборачиваясь. Но многие этому не верят. Тут матушка, как всегда бывало в таких случаях, пришла мне на помощь и сказала: "Конечно, мой сыночек уже не сможет ни подбросить, ни покачать, ни срут на колени, но зато он сможет потанцевать с ней, Джон, дорогой. Мы хотели открыть кухонную дверь, Настиш, и устроить танцы по случаю жатвы. Да всё тебя дожидались". Священник обещал прийти к нам снова и привести партнёра для Анни. Лизи нам поиграет. Никто не захотел с ней спорить. Лизи ударила по клавишам, и женские каблучки тут же пришли в движение. Я закружил маленькую роуд, за нами последовали остальные. Ещё немного, и моя нахмуренная партнёрша начала улыбаться. Глазки её так и засверкали. Всё шло как нельзя лучше. Одного только я не мог понять, почему эта матушка, всегда старавшаяся свести меня с Салли Сноу, поступает сегодня совсем наоборот и не даёт мне побыть рядом с Салли ни секундочки, но делает всё, чтобы целый вечер я был около Рут Хакабак. Но вот проплыла в танце наша Анни, лёгкая точёная фигурка. Распущенные прекрасные волосы окутали личика, и нет здесь никого краше её, никто ей не ровня, не соперница. Но я был несказанно удивлён, увидев с кем она идёт в паре. И Анни, перехватив мой взгляд, покраснела и опустила глаза. Вёл её за руку Сквайр Марвуд де Уичхоллс. Мне, конечно, и в голову не могло прийти, что священник непременно приведёт сюда Тома Фагуса. Но если бы Том появился рядом с Анни, я бы, пожалуй, этому не удивился, потому что после всего, что я узнал от Анни, я пребывал в полной уверенности, что теперь-то уж она должна танцевать только с Томом и ни с кем больше. В перерыве между танцами я шёпотом выложил ей всё, что думаю насчёт её поведения, и она, выслушав меня, не стала спорить, а только сказала: Занимайся своими делами, Джон, и пусть нам обоим будет весело. Ведь и ты танцуешь неслорной, но как я вижу, вполне счастлив. Танцевали мы допоздна. Матушка была так весела, что и слышать не хотела о том, что на дворе полночь за полночь и всем давно пора спать. Она одобрительно поглядывала на сквайера Марвуда, который о чём-то оживлённо беседовал с Анни. Затем переводила взгляд на меня и Рут Хакабок, у которой от прежней скованности не осталось и следа. Бедная матушка. Её так радовало происходящее. Она даже не подозревала, что у её детей совсем иные виды на собственное будущее. Утром мне нужно было встать до рассвета, и потому, чтобы лишний раз не беспокоить матушку, Я решил вовсе не ложиться в постель, а отоспаться на сеновале, где было и свежо, и прохладно. Полюбовавшись на полную луну, сверкавшую над жёлтым морем пшеницы, я уже было двинулся к сеновалу, как вдруг, стоя в тени конюшни, увидел, как через двор, между мной и воротами, крадётся некто, приземистый и насколько я мог заметить, с довольно полным брюшком. Мне бы дуралейу сразу отправиться вслед за подозрительным гулякой, но вместо этого я начал раздумывать о том, кто бы это мог быть, поскольку все наши гости давно уже почивали, а жнецы ещё раньше разошлись по домам. Наконец мне пришло в голову, что этот человек не из наших, хотя должен отметить, при его появлении не тявкнула ни одна собака. Кроме того, Я решил, что это непременно либо девушка, либо женщина, и только после этого надумал побежать за полуношной кумушкой. Увы, пока я прикидывал так эдак, ее и след простыл. Никого не обнаружив, я решил подстеречь таинственную гостью в следующую ночь и, завалившись на сеновале, проспал сном праведника до самого утра. Но в ближайшие дни... Меня одолела другая мысль. Я терялся в догадках, да и вам, любезные читатели, полагаю, было бы не безинтересно узнать, что же привело мастера Хакабака из Далвертона в наши края как раз в такое время года, когда идёт бойкая распродажа одежды, и когда мы, заботясь об урожае, не можем с должным вниманием позаботиться о нашем капризном родственнике. И ещё меня удивило то, что дядюшка пожаловал к нам со своей внучкой, а не с отрядом драгун, как пообещал в прошлый раз. Визит его причинил нам кучу неудобств, и он ясно это видел, но уезжать от нас явно не торопился. Пользуясь привилегией почетного гостя, он основательно расположился в нашем доме, и каждое утро, выводя из конюшни Долли, пони нашей Анни, Он навьючивал позади седла мешок со снедью, навешивал перед собой два тяжёлых кавалерийских пистолета и отправлялся неведомо куда. При этом он надевал самую поношенную одежду, словно бы ожидал, что его ограбят, и никогда не брал с собой ни своих золотых часов, ни кошелька с деньгами. Девушки живо приметили за ним эти странности и всё рассказали мне. А иначе откуда бы мне обо всём этом было узнать, если я и сам порой не бывал дома с восхода до заката и попросили меня проследить за передвижениями дядюшки. Я наотрез отказался от этого поручения, но зато однажды утром обнаружил, что Джон Фрай не вышел на работу, а жницы сказали, что он куда-то исчез ещё до завтрака. Вечером того же дня Я вернулся домой уставший и голодный и не обнаружил на месте ни одной из молодых леди. Анне должна была в это время готовить для меня ужин, Лизи обычно сидела у огня и читала, а маленькая Рут пристраивалась рядом и выглядывала из окошка. Никого, как ветром сдуло. Я отправился к ним в комнату, будучи, как вы понимаете, не в лучшем расположении духа. Распахнув двери, я увидел к вящему своему гневу и удивлению, что вся троица тесно сомкнулась вокруг... Кого бы вы думали? Ну, конечно же, вокруг Джона Фрая. А этот прохвост, вцепившись в здоровенный жбан пива, подтягивает из него и с жаром повествует о каком-то своем подвиге, нисколько не сомневаясь в том... Что именно он и есть герой минувшего дня? Что вся эта ерунда значит? Рявкнул я так, что все четверо вздрогнули. Джон Фрай, либо я немедленно отправлю тебя к твоей жонушке, либо ты объяснишь, какая чума занесла тебя в эту комнату. Джон Фрай втянул голову в плечи. и беспокойно взглянул в сторону молодых леди, ища у них поддержки. — Это тебя чума занесла в нашу комнату, — отчеканила Лиззи, глядя мне прямо в глаза. — Какое ты имел право вваливаться к нам без приглашения? — Ну, хорошо, мисс Лиззи, — сказал я. — Полагаю, что уж матушка-то такое право имеет. — Да. Я было повернулся, чтобы позвать матушку, зная, что она всегда примет мою сторону. Но тут Анни схватила меня за руку, а маленькая Рут загородила двери. "Сядь, Джон", велела Анни. "Сядь и успокойся. Мы расскажем тебе обо всём, хотя и сомневаюсь, что наша история придётся тебе по вкусу". Я сел, взял себя в руки, И вот, что рассказали мне девушки. Во-первых, таинственные экспедиции дядьушки Бена возбудили в молодых леди такое любопытство, что терпеть собственное неведение относительно планов и намерений дядьушки стало свыше их сил. Во-вторых, им удалось выяснить, что и Рут знает об этом ровно столько, сколько они сами. но, как и о ней, хотела бы знать намного больше. Справедливо рассудив, что ум хорошо, а три лучше, девушки сели в круг и быстро разработали операцию, предназначив мне роль главного исполнителя. Когда я отказался шпионить в их пользу, они тут же нашли мне замену в лице мастера Джона Фрая, посулив ему за услуги немного денег. Как раз в то самое утро... Когда он не почтил своим присутствием наше ячменное поле, девушки дали ему пони и послали следом за дядюшкой Беном и Долли. Двигаясь за дядюшкой на приличном расстоянии, Джон Фрай наблюдал за ним до тех пор, пока дядюшка не доехал до топи колдуна, где Джон внезапно потерял дядюшку из виду. Спрятавшись за дерево, Джон затаился в засаде. Прошло некоторое время, И вдруг в основании дерева, что росло неподалёку, показалась белая шляпа с высокой тульёй, а под ней чья-то физиономия, затем шея, плечи. В Эксмуре есть поверье, что кознённые преступники собираются как раз в таких вот зловещих местах, как топь колдуна, чтобы воскреснуть из мёртвых. Джону Фраю показалось что выглянувший из-под земли как из преисподней, но ну прямо не дать не взять вылете разбойник, которого повесили на прошлой неделе. А когда Джон вспомнил, что случилось это ровнёхонько 9 дней назад, он, не помня себя, бросился в седло и погнал пони, что есть мочи, прочь от этого проклятого места.